Юлия Ефимова, неизвестный псевдоним Бога. Заходи, дорогой читатель, будь гостем. Я приглашаю тебя погреться у костра моей фантазии. Мир этой книги соткан из моих снов и мечтаний. Если вдруг ты увидишь совпадение с реальной жизнью, знай, это случайность. Мне просто очень хотелось бы, чтобы где-нибудь в параллельной вселенной все было именно так. Таша стояла на тротуаре, подняв сумочку как факел вверх и обтекала грязной водой из лужи. Лето выдалось дождливое, и уродливые океаны грязи растекались по всей дороге. Этот день должен был закончиться именно так. Хотя нет, он еще не закончился, и, возможно, этот день неудачник удивит ее не раз. В голове всплыл стишок: "День неудачник стекся в лужу. Ему там тесно, ну и пусть." Он как февраль. Он был не нужен, плеснув лицом мне резко грусть. Он не жалел меня н и сколько. Когда я думал о предел, он танцевал победно польку и ставил планы под прицел. Буян сегодня очень строг. Ему со мной возиться было лень. Но лучше, что мог придумать Бог, что завтра будет новый день. Таша устала надеяться постоянно на новый день. Футболка сразу из белой превратилась в серую, а джинсы приобрели вид окончательно недостойный. Хотя они давно и настойчиво просились на помойку. Но все переживания были о сумочке. Это был подарок дочке на восемнадцать лет. Несмотря на свое плачевное финансовое состояние, она все-таки накопила на эту красоту для о л е с и Дочка, умница и красавица мечтала об этом брендовом рае уже давно. И Таша сама себе пообещала, что в лепешку разобьется а окупит своему котенку в подарок эту мечту. Вообще мечты обязаны исполняться, на то они и мечты. Таша в этом была уверена на сто процентов. И если в ее силах исполнить хоть одну малюсенькую мечту своей любимой и единственной дочке, то должна это сделать непременно. Женщина, с вами все в порядке? услышала она голос из машины. Таша оторвалась от созерцания сумочки и выявления на ней грязных капель и посмотрела на обидчика. Она на самом деле думала, что он давно уехал и была очень удивлена тем, что негодяй не только остановился, но, с д а в назад, открыл окно. Как видите, пробурчала она. Ей не хотелось ругаться, но и выражение "все в порядке" не вполне подходило для данной ситуации. п е т р о в а ты что ли? Услышала она неожиданно из машины, где сидел обидчик, и наклонилась. В салоне дорогого автомобиля, который только что подытожил ее и так паршивый день, сидел старик, морщинистый и сгорбленный. Он улыбался ей своими гнилыми зубами и ждал от нее того же. Таша стала жалко его. Наверное, ошибся Петров, самая распространенная фамилия в России. Она стала рассматривать мятое, словно высохшее лицо нерадивого водителя, и какие-то черты неуловимо зацепили ее, словно что-то давно забытое шевельнулось где-то на самых дальних полках памяти. Таша, с трудом пробиваясь сквозь его морщины, наконец узнала старика. Суслик Юра. Непонятно, чему обрадовалась Таша, словно то, что ее обрызгал из лужи не просто хулигана одноклассник, которого она не видела двадцать три года, отменяла грязную футболку. Тот же выскочил из машины и начал хохотать. Наташка Петрова! Он смеялся уже так, что Таше показалось, что это не радость от встречи, а насмешки над ней. Староста класса! Никогда бы я тебя не узнал. А вот ты не изменился. Деликатная Таша еще не решила, стоит уже обидеться или подождать. Только уверенней, что ли, стал. Наташа п е т р о в а была девушка культурная, поэтому подбирала слова, чтоб не обидеть одноклассника и не сказать напрямую, что он из забитого ботана превратился в сморщенного самоуверенного старикана. Как тебя расперло-то, жуть! А ты беременная или просто толстая? Поражал Ташу своим хамством бывший одноклассник. Не забывай, нам по сорок лет, какие уже дети. Покраснев и интуитивно втянув в себя живот, ответила Таша, жутко жалея о том, что наклонилась к открытому окну, а не ушла. В голове опять пронеслись строчки, но лучшее, что мог придумать Бог, что завтра будет новый день. Слыша, ь может, пойдем кофе попьем?